Глава шестая. Пахнет жареным. Королевство Гуралейн. Один из городов окраины, граничащий с королевством Семискалья. «Ох, ну и погодка сегодня. Земля совсем иссохла. С такими темпами скоро здесь образуется пустыня. С чем это только связано?» Набирая с самого дна в воду из колодца, причитала средних лет женщина, поглядывая в сторону, следя за тем, чтобы ее дочка не убежала далеко. «И не говори, Марта». «Вообще, я считаю, что все это началось с приходом этих чужеземцев из другого мира. В легендах говорилось, что они станут избавителями от множества наших проблем, но пока что-то только одни несчастья свалились на нашу голову, а их самих же практически совсем не видно», ответил ей высокий мужчина с грубой щетиной в кожных доспехах и мечом в ножнах на левом бедре, явно один из стражников этого небольшого городка. «Кто знает, может быть, еще придет и наше время», «Говорят, они многим помогли и всем искали. Ведь почему-то практически все именно там обитают». «Ну да, я и сам знаю, как быстро расползаются слухи». «Но что из этого правда? Помогли ли они на самом деле? Или это просто такое течение обстоятельств?» «Думаю, помогли. Иначе зачем ещё они здесь?» Их внимание привлёк сильный грохот и крики на улице со стороны городских ворот. Слабый дымок поднимался над местом, где находился вход в город. «Что там?» С тревогой в голосе спросила Марта. «Сейчас посмотрю. Оставайтесь здесь, пока я не вернусь». «Доченька, милая!» — сердце матери без остановки заколотилось. «Куда ты запропастилась? Испугалась? Доченька, иди скорее ко мне!» «Что?» — в глазах городского стражника стояло немалое удивление. «А куда делись ворота?» Разглядеть что-либо дальше было проблематично из-за поднявшейся пыли, но как только она развеялась, словно по какому-то заклинанию, перед его взором открылось невероятное зрелище. Стражник начал машинально протирать глаза, не веря в происходящее. Перед ним стояла целая армия. Как они умудрились подойти так незаметно? Первая посетившая его голову мысль. «Да и кто все эти люди? И что им нужно?» «Приветствую вас, соседи!» «Перед вами сам король Семискелья и будущий император этого мира, великий Урбарик Светоносный! Возрадуйтесь же оказанной чести!» «Король? Сам король? Какой еще император?» «Да быть не может!» Начало доноситься изо всех углов. «Зачем он здесь? Да еще и с целой армией! Сколько же их тысяч? Десятки тысяч! Неужели это он разгромил ворота?» «Но чем? Голыми руками?» «Впервые вижу такое огромное количество воинов». «Все верно. Я пришел с армией моих верных друзей. Это все посланцы, чужеземцы из легенд. И мы здесь для того, чтобы воплотить одну из легенд в реальность. А именно я объединю всех людей и возвышу нас над всеми остальными расами». э уважаемый Урбрик...» «А разве у нас проблемы с какими-то расами?» робко обратился к нему стражник. «А разве нет? Ты, видимо, слеп!» прокричал он. Король вытянул руку в сторону стражи и резко сжал ее в кулак. Прозвучал хлопок, и в тот же миг из глазниц стражника брызнула кровь. Все находившиеся рядом люди резко завизжали и начали разбегаться в разные стороны. «Жалкое зрелище!» прокомментировал король, раздавливая ногой череп стража. «Убейте их всех!» «Э?» Рядом стоящая девушка с ником Феникса. Вопросительно уставилась на короля, а чуть позже, переводя взгляд на громогласного, обратилась к своему товарищу. «Серьезно? Мы вроде пришли сюда покорять соседнее королевство, а не полностью его уничтожать». «Полностью и не надо», — ответил король. «Конечно, я не собираюсь всех истреблять, ведь мне нужны будут подданные. Но если они не хотят мне подчиняться, так даже лучше убьем их, от этого я стану еще сильнее». А до остальных рано или поздно дойдет что к чему, и они начнут быстрее соображать и поймут, что не стоит мне противиться. «Так мы убиваем всех-всех?» — еще раз уточнила Феникса. «Ну, видимо, да», — пожав плечами, без каких-либо эмоций ответил громогласный. «И поторопитесь», — вставил Урбрик. «Нам необходимо успеть посетить еще много мест». Феникса заметила, как со стороны на них смотрит испуганными глазами маленькая девочка лет девяти. Она хотела спросить у нее что-нибудь успокаивающее, например, про маму, как вдруг к ней подбежала женщина с еще больше испуганными глазами и, прижав голову девочки к своей груди, начала умоляя говорить что-то уж совсем несуразное. — Пожалуйста, ей всего девять, прошу вас. — Хм, она что, думает, мы собирались убить ее ребенка? но тут она увидела кровожадный взгляд короля и поняла, почему женщина так испуганно умоляла. А потом вперед ступил громогласный. «Не слишком ли кровавые методы?» — выбрал король. Обратилась к северному высокая стройная девушка с короткой стрижкой по имени Искра. Горожане уже шепчутся о том, что он приведет всех к войне, а не к миру и процветанию. «Возможно, именно этого он и хочет, разоряя один город за другим». Мне неизвестны все его намерения, но, думаю, такие методы — самый быстрый путь к желаемому. «А чего хочешь ты? Ты бы не стал становиться его пешкой просто так?» Резко остановившись, уставилась девушка на него. «Я? Силы, конечно. Не в мне. Уж мне-то не надо». «Ну, возможно, еще новых приключений. Это же глобальное событие, которое я не хочу пропустить». Лучше уж буду в самом его центре действующим лицом. Почесав подбородок, ответил он. Конечно, уже больше похоже на правду. Но разве это все? Новые земли, новые расы. Король пойдет на них штурмом. Выиграем мы или проиграем, для меня это не будет иметь значения. Перед нами откроется совсем другой мир, которого мы еще не ведали. Да уж. «Мы здесь-то даже в одном королевстве десяти процентов не изведали, а уж на другие земли стремимся». «Не рановато ли? Не пытаешься ли ты прыгнуть выше головы?» «А что? Ты думаешь, там мы с нашими уровнями и навыками не справимся?» «Откуда мне знать?» — огрызнулась девушка. «Но предчувствие такое, что мы можем встретить там кого-то, а об кого разобьемся словно об стену». «Сомневаюсь. Я еще не видел истинной силы, которую заполучил король». С каждым днём он становится всё сильнее, и самыми верными людьми, конечно, тоже ей поделится Так что не отставай, чтоб не пропустить раздачу подарков». «Верно я говорю, Хисара». Искра заметила, как эта сумасшедшая красноволосая девушка оказалась рядом с ними. Она не понимала, почему Северный возится с ней. Неужели он не видит её чеканутости? Или же именно это его в ней и привлекает? «Не знаю по поводу силы, но вот методы меня более чем устраивают. Мы с группой Каменного Сердца только что зачистили подземелья от расы ищероподобных. Как и ожидалось, сотрудничать они отказались, и нам пришлось полностью их искоренить. Жалко, конечно, целую расу. Не факт, что они ещё где-то обитают. Ведь я даже не успела изучить их внутренности», — с досадой в голосе произнесла Хиссара. долбаная маньячка». — подумала про себя Искара. «А как дела у остальных групп?» — продолжила Красноволосая. «Да, в принципе, все так же. Везде смерть и разруха. Пока что еще слухи не распространились достаточно, чтобы люди из-за страха объединились против короля. А когда он показательно их разгромит, тогда уж им ничего не останется, кроме как подчиниться». «Ух, аж кровь будоражит в предвкушении!» «Что же будет дальше?» Улыбаясь, задумчиво говорила Хисара. «Посмотрим. Ты сейчас пройдёшься со мной?» — спросил Северный. «А нет, извини, у меня есть кое-какие дела, срочные и важные. Сегодня я, скорее всего, весь день буду занята», — улыбаясь, ответила красноволосая девушка. «Тогда ты?» — посмотрев на искру, спросил он. «А у меня, думаешь, дел нет?» «Пойдём, поможешь мне кое-чем и займёшься своими выдуманными делами», — ответил Северный. ладно «Так уж и быть», — со вздохом проговорила искра. Хисара направилась из одной окраины города через центр в другую. Сначала она практически бежала, но потом резко сбавила скорость и начала двигаться максимально аккуратно, словно хищник на охоте, не приближаясь слишком близко к своей цели. Она была уверена, что ее точно не заметят, потому что даже она сама не видела его, лишь чувствовала. Ни одному человеку не сравниться с ней в слежке. Будь он хоть профессиональным сыщиком. А все благодаря ее обонянию. Ее цель почему-то незаметно ускорилась и несколько раз свернула по подворотням, проходя там, где множество запахов смешивалось и могло помешать. Это могло помешать кому-то, но не ей. Даже это ее не смутит. Она следует за конкретным запахом, меткой, которую оставила уже давно и которая так долго не появлялась здесь. Но теперь она в городе. Это заставило ее встрепенуться. Как только она почувствовала этот запах, ей словно щелкнули по носу. Вся в предвкушении, она не могла больше сдерживаться и, ускорившись за своей целью, уткнулась ему в грудь. «Как так?» — пронеслось у нее в голове. «Я не могла ошибиться. Как он меня заметил? И почему я ощущала, что он был на расстоянии? Это невозможно. Хотя чего это я? Для него нет ничего невозможного». Хисара стояла, поглощенная своими мыслями, Она слышала, что он обратился к ней, но была не способна что-либо ответить. Ее словно парализовало от вожделения. что же делать? Он сердится. Еще бы. Но больше я не посмею доставлять вам неприятности, господин». Выйдя из таверны после разговора с Даной, я направился на поиски огненного ужаса, не забывая при этом мысленно звать ее. Пройдясь немного по окраине столицы, я почувствовал странное ощущение, словно кто-то пристально следит за мной. Осмотревшись по сторонам, никого подозрительного не заметил, но чувство не пропадало, даже когда я остановился и оглядывался. Чем дольше я шел, тем больше убеждался в слежке за мной. Но как бы я ни петлял, по каким бы закоулкам ни ходил, и там, где людно и безлюдно, где стоит шум и гам, где после меня моментально затопчут все следы, преследователь все равно не отставал, но и не приближался. Тогда я решил выбрать место, где людей практически нет, и, ускорившись, поворачивая в очередной переулок, немного выждав по времени, я максимально быстро и резко вернулся назад к предыдущему повороту, казалось, опережая само время. И? Что? Она? Почему именно она? Это красноволосая психопатка. Но как она нашла меня? И как вообще ей удалось так аккуратно следить за мной? Если бы не мои инстинкты, благодаря отстраненному разуму, зачем ты преследуешь меня? — решил я спросить сразу в лоб. — Что тебе нужно? Она стояла молча, явно думая о чём-то своём, но сейчас эта странная хисара которая обычно выглядит как лиса, смотрела как-то не так. Не так, как обычно. — Если тебе некуда девать свои жизни, найди хотя бы другое время. Сейчас я не хочу снова привлекать внимание стражи, так что не преследуй меня. Всё ещё молчит. Да что с ней такое? — Мне пора. Не вздумай дальше следить за мной. И не думай, что способна это сделать незаметно. Я узнаю. Стоит на месте? Так ничего и не произнесла. Может, настолько сильно удивилась, что я раскрыл ее и смог поймать врасплох? Наверное. Главное, чтобы она не мешалась мне под ногами. И чего это она вообще вновь увязалась за мной? Вроде же ненавидела меня и всячески презирала. Кажется, Хессара отвязалась. О, а вот и огненная нашлась, как раз кстати. А это что? Колпа поклонников игривой смерти окружали дракона, не давая сделать и шагу. Да уж, вот вам и обратная сторона популярности. А для дракона так это вообще, наверное, сейчас шок. И ведь я попросил ее не жрать никого. Но с такими темпами она скоро сорвется и размажет всех по стенам. Или же запечет, как картошку в мандире. Ты чего это тут устроила? Живо за мной! Схватив ее за руку, я вытянул огненную из толпы и быстро поволок за собой. Оторвавшись от всех преследователей, мы по закоулкам направились в сторону дворца короля. «И что это сейчас было? Вроде бы настоящую игривую смерть так нагло не окружают. Так почему великого огненного ужаса фанаты только что чуть ли не растерзали?» — спросил я на ходу. «Ну как бы сказать. Я просто решил и позволить одному из них, как-то он назвал. Кажется, сфоткаться с собой, слегка приобняв». А они все после этого как с цепи сорвались. «Вот балда! Не надо привлекать внимание, я ж просил. Мы здесь вообще не для этого. Кстати, о нашем деле. Я сейчас направляюсь в замок короля Урбрика разузнать необходимую информацию, поэтому я искал тебя. Не хочешь со мной прогуляться? Развеется, так сказать?» «А? Чего это ты решил меня сам позвать? Неужто там опасно?» — довольно спросила Огненная. «Очень». «А будет сытно?» «Возможно». «А весело?» «Однозначно!» «Тогда вперёд. Если там можно будет разгуляться и подпалить кого-нибудь, так я только за, а то устала уже себя сдерживать при виде этих букашек». «Ты сама сейчас в образе одной из букашек», — подумал я, чем вызвал её недовольный взгляд. Дойдя практически до самых ворот замка короля Семискалия, дракон неожиданно резко встала как вкопанная. «Что случилось?» «Не переживай, думаю, нас пропустят, если меня узнают». А даже если нет, ничего страшного, поищем другой способ встречи с королем, — сказал я, продолжая движение. Постой. Чересчур серьезно выкрикнула Огненная. Что-то не так. Куда мы идем? В замок же, я же говорил тебе, к королю навстречу. Там обитает что-то зловещее. Даже слегка вспотев, произнесла она. Это мне говорит дракон по имени Огненный Ужас. Причем, говорит, темному незнакомцу, последователю одного из самых зловещих и темных богов древних времен. — Смешно звучит. Пойдем уже, — ответил я. — Нет, я не пойду дальше. И тебе не советую. — Да что с тобой? Чего сегодня за день такой? — Неужели ты испугалась? Не думал я, что доживу до этого дня. — Разочаровываешь. Тогда я сам. — Ты не понимаешь, там что-то слишком сильное. Тебе, нам не справиться. Если так уж не терпится, в могилу ступай. Но ты-то воскреснешь хотя всякое может случиться. Не говори только потом, что я не предупреждала тебя». Дракон выглядела действительно испуганной. Вот уж чего я действительно не ожидал услышать от огненного ужаса. Очень странно, конечно, но что мне еще остается? Я должен что-либо предпринять. Из чего-то же нужно начинать. Я двинулся вперед один. Посмотрим, что за чудище меня там ждет. Надеюсь, все обойдется, и я смогу, если что, слинять оттуда. «Стой!» — запыхавшись, прокричала какая-то девушка. «Не ходи туда!» Подбежав ко мне, она упала на колени, схватив меня за ногу. «Прошу вас, господин, позвольте сказать. Умоляю!» «Что?» «Да какого черта? Хисара!» «Как ты меня сейчас назвала?» Схватив ее за предплечье, я потащил обеих девушек в сторону от лишних глаз, где можно было поговорить более-менее наедине. «Простите мне мою вольность!» — склонив голову, произнесла она. Но я выследила своего господина по метке, которую оставила на том самом амулете, что вы обронили. Чтобы амулет воскрешения, который у меня украли, именно она его мне передала, когда я пришел к ней в образе темного незнакомца, иначе бы просто не смог его вернуть обратно. Что за попадалова? Как она так сумела?» «Я ни в коем случае не собираюсь выдавать ваш секрет или каким-то другим образом доставлять вам хлопот. Просто позвольте сопровождать вас. Более мне не надо. А еще я расскажу все, что мне известно о короле и его замыслах. Я принимаю там во всем этом непосредственное участие и даже в какой-то степени являюсь доверенным лицом». С надеждой в голос она подняла голову, чтобы посмотреть на меня, но, встретившись со мной взглядами, снова резко ее опустила. «Вам не следует ходить в замок». Там ловушка, в которую король поймал и заточил уже нескольких людей Талисарой, включая ее саму. Хм, я знаю, что это правда, но кому еще это было известно? Получается, она не врет про короля? Ты кому-то уже рассказывала о темном незнакомце? Задал я на данный момент самый интересующий меня вопрос. Конечно же, нет. С этими словами она попыталась упасть на колени, чтобы поклониться, но ей не удалось вырваться из моей хватки, и она просто осталась болтаться на моей руке, после чего вновь поднялась на ноги. «Если бы я так поступила, то навсегда лишилась бы милости своего господина. Может, меня и считают немного странной, но я вовсе не глупая и понимаю, почему вы держите свою личность в тайне». «Немного странной?» «Скорее тебя считают сумасшедшей или психопаткой», — подумал я. Дракон лишь хмыкнула после ее слов. Может быть, она даже больше станет меня уважать после этого. Но вот мне только это совсем не нравится. Вся ее помешанность плохо пахнет. Думаю, до добра это не доведет. Но что же теперь делать, когда она узнала мою тайну? Я явно недооценил ее. Она оказалась куда более смышленной. Вот черт. Так, а что тогда по поводу короля? Решил все же я воспользоваться ситуацией. «Почему ты остановила меня?» «Сейчас он крайне силен и начал уже покорение близлежащих земель. Вам следует подготовиться ко встрече с ним и желательно делать это не в его замке. Там он ждет встречи с вами и заготовил ловушку, угодив которой вы не сможете выбраться», отвечал Эхисара, даже не задумавшись. «Ждет встреча со мной?» «Что-то слабо верится. Конечно, я был финалистом турнира, но все же мало кто стал после этого воспринимать меня всерьез», ответил я. «Он ждет не сэммертона а темного незнакомца. Он наслышан о его могуществе и видит в вас главную опасность. Поэтому вам следует быть крайне осторожным. Пошли слухи, что вы вернулись, и на вас в тайне уже объявлена охота. Он дал указание о награде за любую информацию о темном незнакомце. Думаю, вам пока что не стоит показывать истинного себя». «Истинного себя? Дура, что ли? Это и есть истинный я» а то всего лишь моя вторая ипостась. «Не первая, а вторая!» — хотелось прокричать мне. Но я сдержался, а дракон лишь снова фыркнуло. И про вознаграждение я ничего не слышал. Видимо, она действительно входит в узкий круг доверенных людей. Хотя неудивительно для такой психопатки. «А что по поводу покорения земель?» — продолжил я уточнять. «А вы разве не слышали?» «Король уже истребил одну недавно найденную расу и напал на соседнее королевство людей, но это лишь начало». «Ничего себе!» — искренне удивился я. «Настолько все серьезно?» «Запахло жареным. Я бы даже сказал, горелым». «Человек, даже я слышал об этом, пока находилась здесь. Ты чем все это время занимался?» — вставила огненная. «Надо что-то предпринимать и быстро». «Ладно, позже подумаю, как с тобой поступить. Но сейчас скажи, что ты хочешь сопровождать меня и служить мне». Обратился я к больной на голову девушке. Лицо красноволосой Хисары стало подстать цвету ее волос. Она вся раскраснелась и, видимо, не могла поверить в услышанное. «Да черт! Не то я имею в виду! Не стоило мне так выражаться. Но я сам что-то разнервничался. Мне просто необходимо, чтобы ты попросила меня о чем-либо и была мне чем-то должна» а пока что получается только наоборот. «Господин, позвольте стать вашей слугой и вечно сопровождать вас!» Встав на колени и прижав руки к груди, чуть ли не плача от радости, молвила Хисара. «Да пофиг уже, достало все». Я положил руку ей на плечо и воспользовался своей четвертой гранью. Печать смерти. Она явно почувствовала какие-то изменения, но промолчала, а чуть позже сильно изменилась в лице и посмотрела слезными глазами на меня. «Не переживай, ничего страшного не произошло. Но если ты предашь меня и расскажешь о моей тайне, то будешь постоянно умирать и никогда больше не сможешь находиться в этом мире, даже если создашь нового персонажа». «Про нового персонажа я, конечно же, плефовал, но пусть гадает, возможно ли это, и думает о моем истинном могуществе. Сейчас я решил не рисковать и дополнительно подстраховаться. «Я бы ни за что вас не предала». «Но если такова ваша воля, я не смею ей противиться», — отозвалась она. м, -м, -м человек, а ты мне все больше начинаешь нравиться», — прокомментировала все увиденное дракон. «Да замолчи ты! Твоих подколов мне только сейчас не хватало», — сказал я при себе. «Кстати, позвольте спросить, а кто это?» — указала она на огненную. «Я чувствую, что это не игривая смерть. Уж ее я бы узнала». «Ты лучше расскажи поподробнее о короле». «Известно ли, в чём его сила? И есть ли какие-то слабости?» — ответил я. «Сила? Ну, вроде это всё из-за короны Императора. Кажется, она даёт невероятное величие. Но, конечно же, с вами ему ни при каких обстоятельствах не сравнится». «Короны Императора?» — повторила дракон. «Что же ты до этого молчал?» Посмотрев на меня, продолжила она. «Молчал? Да вроде нет. Тут не было никакой тайны. Просто ты как-то и не спрашивала. А что такое?» Тебе известно что-нибудь об этом? — Конечно, известно. Это древний артефакт.